Мудрецкий ухватился за торчащий под пулеметом маховик с длинной шершавой рукояткой, придавил обтянутую черной резинкой кнопку. Над головами химиков коротко грохнуло, болтающаяся лента дернулась вверх, как подсеченная рыба. Две гильзы весело поскакали искать себе укромное местечко в боевом отделении. «Я тоже знаю». Сообщил лейтенант побледневшему Валетову. Приводи в порядок пулемет. Сейчас еще и приборы проверять будем. Они вроде бы тоже за тобой числятся. А приборы-то нам здесь зачем? Совершенно искренне удивился Фроу. Вроде не на учениях, а газы тут никто тоже не применяет. А чтобы работали. «Басай не первый год грозится чего-нибудь сварить или купить и на русских опробовать. Не знаешь, что ли?» «Вот привезут ему Зарин Заман, который Саддам Хусейн от американцев заначил. Что тогда делать будешь? Носом определять?» Мудрецкий постучал по зеленому ящику газоанализатора. «Забыл?» как вы тут чуть с перепугу не померли, когда эта штука сработала, а? А тут дерьмо может похуже быть. Вот сейчас включу, будет оно в боевой готовности». «Должно быть, товарищ лейтенант». Голос Валетова предательски дрогнул. «Я, правда, не знаю, может там чего-нибудь не настроено или высохло чего». «Там же вроде какие-то реактивы заливаются, нет?» «Заливаются, конечно же. Там специальные такие баночки и крышечки у них на резьбе. Не заглядывал, что ли, ни разу?» Голос Мудрецкого стал ласковым, словно у папаши, встречающего из школы сына-отличника. «Ну, загляни, проверь, все ли на месте?» «Товарищ лейтенант, я больше не буду!» В ужасе заорал Фрол, глядя на шарящего за пазухой командира. После приезда в Чечню лейтенантский Макаров в кубуре на поясе не был ни разу. Это знали все. «Товарищ лейтенант, это я в первый раз, ну, бес, попутал, и только за свои. Ничего казенного я без вас не загорел, вот клянусь, зуб даю». «Зуб я у тебя и сам возьму, если надо», — пообещал Мудрецкий. «Даже без стоматолога. А что первый раз, это ты, боец, следователю расскажи, если придется. Я с тобой раздолбаем, почти полтора года служу. И от каких радостей ты в армию сбежал, тоже знаю. Опять за старое». «Резинген». — Осторожнее по лесу-то, на обочину не вываливайся. Наедем на железку, взлетим к чертовой матери. — Она под землей, а не на небесах, товарищ лейтенант! — процедил Витек сквозь зубы. Руль вырвался и дергался. Дорога прыгала в небольшом лобовом стекле. Хорошо еще, что реснички прикрывали от дождя. А еще лучше что их не пришлось закрывать и высматривать через мокрые перископы, где там обочины и где деревья. Так что к ангелам улетим. Не доросли мы тут до ангелов. Юрий вытащил из-за пазухи презерватив с темными шариками. Мы тут используем вверенную боевую технику в своих личных и преступных целях. — На свои, — говоришь? — И откуда у тебя столько своих завелось? — Ась, не слышу ответа, товарищ младший сержант. — Так, ну, заначка была, товарищ лейтенант. — Я ж не для себя, я для всех. — Ага, еще и распространение, сбыт наркотиков в... Мудрецкий тряхнул резинкой и прикинул вес... — Можно считать в крупных размерах. — У местных брал. — Так точно. Совершенно упавшим голосом пробурчал Фроу. — И почем тут нынче Анаша? — Ладно, можешь не отвечать. Я, в общем-то, чужие деньги не считаю. Сам вычисляй, насколько баксов я вечером костерчик устрою, а заодно поправочку введи. Сроки своего дембеля. Сразу на 30 июня стрелки переводи. На 23 часа 59 минут. По московскому времени. Секунда, в секунду. Проводишь нас вот с Резинкиным и будешь молодым рассказывать, какой у тебя добрый был взводный и как ты легко отделался. Точно, Резинкин? Точно, товарищ лейтенант. Дорога стала получше. Под колесами попадались раскрошенные цементные блямбы. Впереди светлой полосой нарисовался конец лесной дороги, а за ним крыши, хохол, юрта. Витек перевел дух и утер рукавом под солба. — Нам куда? К комендатуре или к сельсовету? — Сейчас узнаем. Мудрецкий щелкнул выключателем рации. — Триста шестьдесят я сорок два тридцать пять. Ты где сейчас? Прием. — Подъезжай к школе, не шибешься, — отозвался в наушниках голос коменданта. — Тут для тебя еще новости пришли. Вместе с мэром и его ребятами. Как понял? Прием. — Понял тебя, триста шестьдесят А новости-то хорошие или плохие? «Вот, подъезжай, узнаешь. Ты сам где сейчас?» «Как раз твой второй пост проезжаю». За стеклами БРДМ действительно показались бетонные блоки и спрятавшиеся за ними БТР с красно-желтым кругом на башне. «И что там мы делают?» — поинтересовался комендант. «От дождя прячутся». Нет, вот один выглянул, рукой помахал. Резинкин, мигни фарами и по улице, налево к школе. Понял уже, товарищ лейтенант. Витек вывернул баранку. Тут до школы-то. Приехали, автобус дальше не идет. Вот раздолбай, мать их, проси, господи, бушевал комендант. И что? Никто не сунулся пароль спросить, документы проверить. Даже в лицо не узнали. У меня все внизу были. Просто у меня машина приметная. Тут в окрестностях химики, кроме нас, не водятся. Усмехнулся Юрий. Мало ли что машина. Может, вас уже перебили? А броню угнали нахрен? Ну, сейчас выйду. И встретишь гостей. Потом со своими разберешься. Все, встречай, конец связи. Мудрецкий выключил рацию, стянул с головы шлемофон и надел кепку. Осторожно приоткрыл люк, выглянул наружу. Не поверил своим глазам, протянул руку ладонью вверх. — Надо же, как раз дождик кончился.